Глава третья. В школе преподавали психологию, психоанализ Фрейда, аналитическую психологию, индивидуальную психологию, гештальт-психологию, феминологию. Попутно Валерия совершенствовалась в английском языке. Все это Валерия жадно поглощала, примеряя на себя и болезненно копаясь в своей душе, израненной частыми падениями со скамеек. Естественно, что к концу столь усердного обучения она знала про себя все, что надобно и что не надобно. Теперь ей было ведомо, что у нее низкая самооценка, что как женщина она не ставит себя ни в грош, что ее внутренний строгий родитель Часто бьет ее горемычное и талантливое дитя, энергией которого же и питается. А вялый и бездеятельный взрослый на все это взирают уныло и безучастно, потому как сильно недоразвит следствие чрезмерно строгого воспитания. Мамаша Валерия была деспотом. Но это еще не все. Валерия обнаружила у себя массу комплексов, Порой Валерия просто мечтала превратиться в мужчину, а иногда Валерии хотелось убить свою мать, так сильно топортила ей жизнь. Теперь-то Валерия поняла, что именно ненависть приобрела форму дочерней любви и беспрекословного послушания. Но это еще не все. К пышному букету своих комплексов Валерия, не задумываясь, добавила комплекс неполноценности и комплекс гиперполноценности. Причем сразу оба. Также она обнаружила у себя ряд неизлечимых неврозов и бесконечное количество акцентуаций и еще много чего, о чем лучше и не поминать ближе к ночи и даже поутру. Теперь Валерия знала, что необходимо пересмотреть устарелые нормы своего жития, отбросить их как малоадаптивные и... Что дальше? Надо очень и очень над собой работать, не страшась никаких психоаналитических наворотов и психотерапевтических приемов. И если удастся избавиться от комплексов и вредных психологических защит, то неприметные, щуплые, голубоглазые, белокожие блондины среднего роста, стеснительные и смешливые, канут в лету. Они уйдут, скроются, убегут, Им на смену придет высокий, сильный, уверенный в себе брюнет. Он мгновенно станет ей верным мужем и заботливым отцом их будущих чад. Ради этого стоит над собой поработать, не правда ли? И Валерия работала. Ох, как она работала над собой. Но меньше ростом не становилось. Сутулость, правда, ушла. С ее уходом длинный кусок мяса, ее тело, приобрел формы. Появились талия и грудь, исчез живот, легче стала походка. Но чувство уверенности не приходило. Валерия по-прежнему считала себя уродиной и пораженкой, легкой добычей неприметных щуплых голубоглазых белокожих блондинов среднего роста стеснительных и смешливых. «Черт их всех раздери!» Валерия так и не смогла снять тот тяжеленный крест, который с помощью любящей матери однажды поставила на себе. Она точно знала, что до самой могилы ее ждет несчастливая женская доля. Все, что возможно в этой жизни, она проиграет, утратит и не найдет. Исходя из всего этого, можно представить, с каким настроением она отправилась на конкурс. Лёгкой летящей походкой, дерзко выступая красивой грудью и соблазнительно покачивая стройными бедрами, на конкурс шагал тот же длинный кусок мяса, и ничего поделать с этим Валерия не могла. Так она себя ощущала вопреки реальности. Однако, как директор школы и предполагал, Валерия легко обошла своих конкуренток. Правда, узнала она об этом позже, когда встретилась с личным представителем господина Дорофа, мистером Кляйстом. Мистер Кляйст подошел к своему делу очень серьезно. Их беседа, которая проходила, разумеется, на английском языке, была продолжительной и многотемной. Каких только вопросов от него не услышала Валерия. Бедняжка бледнела, краснела и диву давалась. С непередаваемым облегчением вздохнула она, когда мистер Кляст, весьма пожилой, утомился, белоснежным платочком смахнул пот со лба и поднялся, протягивая на прощание свою руку. «Поздравляю вас с победой!» Сияя улыбкой, сказал он. После получения диплома вы в числе трех претенденток на место телохранителя приглашаетесь на собеседование с самим господином Дорофом. Последнее слово в выборе кадров остается за ним. Валерия окончательно поняла, что проиграла конкурс, и терять ей больше нечего. Изрядно потрепанные бесплодной борьбой нервы сдали чему Валерия была даже рада, так сильно не понравился ей этот старый кляйст. «Три претендентки? Так с какой же победой вы меня тут поздравляете?» – возмутилась она. «Вы что, издеваетесь? Почему вы решили, что буржуй выберет сдуру меня? Ха! Три претендентки! Красотки, думаю, еще те!» «Нужна я ему, как зайцу-трипер, этому вашему Дорофу, будь он не ладен. Манерный и благовоспитанный мистер Кляйст остолбенел, чем сильнее распалил Валерию. «Сам-то он, наверное, урод еще тот, вот и подыскивает себе цыпочек», — рискованно высказалась она насчет Дорофа. «Так знайте, мне все равно. Не хотите меня? Так и не надо!» Сказали бы сразу, мучить зачем, издеваться над собой не позволю, и нечего на меня таращиться, что, правда, глаза колет, и так далее, и тому подобное. клясть молчал огорошенный. В конце вдохновенной речи, разумеется, под Валерией поломался стул. Он просто не мог не поломаться. Так сильно в полуобиды ерзала и подпрыгивала она. Стул подкосила. Валерия, злая на весь белый свет, упала, вскочила и, сжав кулаки, грозно уставилась на застывшего кляйста. «Выдать бы тебе!» — говорило ее лицо. «Выдать бы так, чтобы мало не показалось! Выдать за все унижения жизни, унылой и бесполезной!» «Старый ты хам!» Да-да, она готова была его поколотить. Пожилого чинного Кляйста. Однако он странно себя повел. После бесцеремонной речи Валерии он опешил, конечно, и рассердился, но после ее падения смягчился, позволив себе рассмеяться лишь мысленно. «Вы зря так нервничаете!» мягко сказал добрый Кляйст. «Господин Доров совсем не урод. Он очень симпатичный мужчина. Он молод, образован, умен. Он тонкий ценитель хорошей беседы. И потом, я абсолютно уверен, что господин Доров выберет именно вас». Простодушная Валерия, не заметив иронии, мгновенно утратила гнев и растерялась. Ей уже было стыдно за свою откровенную речь. «Вы так думаете?» Не своим осевшим голосом прошипела она. «Ваши шансы весьма велики!» Серьезно заверил Кляйст. «После получения диплома вы можете смело отправляться в отпуск. Одна лишь просьба. Пожалуйста, сообщите мне свой адрес». «Зачем?» – все еще пребывая в растерянности, спросила Валерия. «Я должен вызвать вас на собеседование с господином Дорофом. В данном случае собеседование – чистая формальность. Уверен, господин Дороф выберет вас. Но я вызову и ваших конкуренток, так что не пугайтесь». — Вижу, вы очень не любите конкуренции, — с добрейшей улыбкой заметил клясть А кто ее любит? — подумала Валерия, но промолчала. Или вид у нее был предельно жалкий, или опытный клясть умел читать душах несчастных дев, но он проникся такой симпатией к кулиганке Валерии, что признался. — На месте Дорофа! «Я выбрал бы вас уже за один только темперамент!» Пока Валерия столбенела, не веря своим ушам, он продолжил. «Выбрал бы сразу, без всякого конкурса!» «Но почему? Почему?» – наконец изумилась она. «Потому что вы больше всех подходите на это место!» В вас прекрасно сочетаются женское изящество и необходимая сила. Вас легче всех остальных выдать за секретаря-референта, и вместе с тем в нужный момент вы быстрее всех реагировали на опасность. Ваша интуиция просто потрясает, а По вашему умению владеть оружием позавидовал бы любой. И потом, «Не каждая девушка может так легко развалить своим грациозным телом добротный английский стул!» «Это победа! Ваша победа! Уже окончательная!» Валерия, вытянув шею, пытливо всматривалась морщинистое и все же холеное лицо мистера Кляйста. «Не шутит ли он? Не издевается ли?» «Не хочет ли просто обидеть?» – спрашивал занудистый родитель. «Врежь ему, врежь!» – советовала ранимое дитя. «Ты действительно стреляла лучше всех и быстрее всех реагировала на опасность. Так стоит ли удивляться его похвалам, пусть даже и саркастичным?» – недоумевал взрослый. «Спасибо!» Сказала Валерия, внутренне торжествуя победу своего недоразвитого взрослого. «Не стоит!» – усмехнулся Кляйст. «Вы действительно лучше. Но есть и другая причина, по которой господин Доров, я абсолютно уверен, выберет вас!» Валерия напряглась. «Какая же?» Из всех конкурсанток вы единственная русская не эмигрантка а из самой россии ваши конкуренты из семей эмигрантов второго и третьего поколения по русски они разговаривают с акцентом господин жидоров гордится своим отличным произношением он боится испортить свой русский понимаете когда нет приличной практики и все время слышишь английскую речь, то неизбежно появляется акцент. Он же этого принципиально не хочет. «Но телохранитель не массовик-затейник!» – из возразила Валерия. «Он обязан охранять, а не развлекать!» «Господин Доров много времени проводит в дороге. Кроме вас, ему не с кем будет поговорить!» Поэтому я уверен, он выберет вас. Вы прекрасный профессионал, и у вас чистый русский. Услышав это, Валерия помрачнела. Это не моя победа, а победа обстоятельств, решила она. Обстоятельства всего лишь удачно сложились. Поэтому я первая. И если человеку надобно проигрывать, Если человек к этому привык, он будет видеть поражение даже в своем триумфе. Валерия была безутешна. Мистер Кляйст, удивленный такой неожиданной переменной настроения, спросил. Э -э, «Что вас не устраивает?» «Все устраивает», солгала она. «Кстати, по ранее указанной причине вы можете рассчитывать на доплату, к тем десяти тысячам долларов, что вам положены. Впрочем, все будет зависеть только от вас. Думаю, господину Дорофу вы понравитесь, и он захочет вас щедро вознаградить. Валерия мысленно жевала свое поражение и, не понимая сказанного, механически ответила. Да-да, спасибо. Что ж, «Желаю вам всего хорошего. Не забудьте оставить адрес моему секретарю. Месяца через три я вызову вас на собеседование с господином Дорофом, после чего вы подпишете договор». Мистер Кляйст слепил ее новой улыбкой. Растерянная Валерия вышла на улицу и грустно побрела, натыкаясь на прохожих. «Так значит, я не победила!» – рассеянно думала она. «Я просто русская!» «И все!» «Почему все?» – тут же возразила она себе. «Я владела редкой для женщины профессией. Скоро экзамены сдам, получу диплом. Но на работу меня взяли не потому, что я самая лучшая. Кстати, сколько мне будут платить?» Наконец-таки озадачилась она. И тут до Валерии дошло то, что сказал мистер Кляйст. Десять тысяч долларов. Бешеные деньги. Но за какой срок? За год или за месяц? Валерия, расталкивая прохожих, вихрем понеслась обратно. Ворвалась в кабинет мистера Кляйста и, смущаясь, закричала. «Простите, забыла спросить, Десять тысяч долларов за какой срок? За год или за месяц?» Старик удивился. «В неделю?» – ответил он. «За неделю?» «Даже не верю шам». «Ну да, ваше жалование десять тысяч долларов в неделю». «Ой, от радости ноги у меня подкосились». «Можно я вас поцелую?» – закричала Валерия и, не дожидаясь ответа, поцеловала, чему мистер Кляйс совсем не был рад. На этот раз она покидала офис в очень приподнятом настроении. Нет, она не праздновала победу, просто обещанное вознаграждение примирило ее с мнимым поражением. «Вот это мне повезло!» – с восторгом думала Валерия, бодро шагая по улицам Лондона. Лиз ко мне не поверит. Да и как поверить такому? Десять тысяч долларов в неделю. Я же просто крес! Неожиданно у Валерии появились мечты. Она сразу принялась строить воздушные замки. Разве можно такие деньги потратить? Вдруг разволновалась она. Придется мне очень стараться. С чего же начну? Первым делом куплю сапоги. Длинные, выше колен, такие кукулиски. Потом... они пойти ли мне в кафе? Нет, лучше пойду в ресторан. Нет, пока в кафе. Я же еще и цента не получила. Зато в честь праздника съем десять пирожных. Нет, ограничусь тремя. И в придачу к ним сливочно-вишневый коктейль.